Глава 13. Пока кардинал пребывал в радужных мечтах, горя желанием изменить политику Франции и пополнить казну, Калиостро учил роль Соливой. На его счастье девушка оказалась талантливой актрисой и довольно смекалистой особой. Графу оставалось только изумляться, видя, как быстро она запоминает нужные слова, с какой грацией поворачивает голову, как мастерски избавляется от говора бедных кварталов. Только нервное подергивание правого уголка рта ему не удалось искоренить. Но клеостра справедливо полагал, что кардинал или не заметит тика в темноте, или спишет все на волнение. Скорее всего, произойдет последнее, потому что встреча будет проходить в беседке Версальского парка. Увитая плющом, надежно скрытая от посторонних глаз вековыми дубами и соснами, она служила идеальным убежищем влюбленным и, как нельзя лучше, подходила для тайной беседы. Когда гильём принес записку от Жанны сообщением о том, что кардинал извещен на месте и времени свидания, клеостро повернулся к бледной, как луна, Оливе. «Ну вот и все, дорогая». Он бросил взгляд на настенные часы. «У нас с вами осталось не так много времени, чтобы привести вас в порядок и еще раз прорепетировать. Гильем проводит вас в комнату, где моя горничная поработает с вашей прической и подберет наряд. «Ну идите же, я вам сказал!» Бедняжка весь день крепилась, как могла. Но при упоминании о том, что встреча состоится совсем скоро, ей снова стало страшно. «Может быть...» произнесла она едва слышно, но колиостро зло сверкнул на нее глазами. «Может быть, что? Откажемся от задуманного предприятия? Вы хотите все испортить? Нет, дорогая, назад дороги нет. Кроме того, я не понимаю, чего вы боитесь. Я вот уже сотый раз повторяю, что это розыгрыш, что кардинал посмеется над ним через несколько дней, а вы...» Продолжайте строить оскорбленную невинность. Что ж, если вы такая упрямая, не видать вам ни бассира, ни денег. Алива вздрогнула. Потерять возлюбленного было выше ее сил. А он обязательно бросит ее, если она не выполнит требования графа и не получит деньги. Он такой красавец. И обеспеченные особы так и бегают за ним. Нет. «Прочь все страхи. Бассира должен принадлежать только ей». «Я все сделаю, как вы скажете», — выдавила из себя девушка. «Куда мне нужно пройти?» «Я же сказал, гильем вас проводит. Ноги бедняжки дрожали, когда она покидала кабинет великого мага. Проводив Оливу, граф подошел к шкафу и вынул оттуда бутылку красного вина и стаканы. Брайдоха Басир сказал ему, что Олива становится сговорчивее, когда выпьет немного вина. Клеостра решил перед свиданием дать ей чуточку чудодейственного снадобья. Главное, не переборщить. Тонкий нос кардинала не должен учуять спиртное. Мария Антуанетта никогда не позволила бы себе явиться навстречу слегка на Алессандро взял бокал за тонкую хрустальную ножку и плеснул в него несколько капель бордо. Господи, сколько однако комаруки с этими недотрогами. Ей платят деньги, которые не заработать и за два десятка лет. А она еще кочевряжется. Такая может сорвать тщательно спланированную операцию. Разнервничавшись, клеустро сам сделал добрый глоток из бутылки и изумленно посмотрел на Оливу представшую перед ним в новом обличье. Дорогой хрустальный бокал выпал из трясущихся рук. Перед ним в черной накидке стояла Мария Антуанетта. Мужчина вскочил и, плохо соображая, что делает, прижался губами к холодной руке двойника. «Вы богиня», — произнес он с восхищением, глядя на свою галатею. «Вот увидите». Розыгрыш удастся. Кардинал выставит мне бутылку доброго бургунского. Получив послание Жанны о месте встречи, Дероган поспешил в Версальский парк. Свидание было назначено на самой его окраине, где когда-то стоял домик Лесничего. Парк, очень похожий на лес, такой же огромный, с гротами, беседками, полуразрушенными мостиками через многочисленные ручьи, не содержался в должном порядке. Королева занималась трианоном, и некоторые места постепенно приходили в упадок. Искусственные озера зарастали осокой и камышом, старые деревья вплотную подступали к аллеям. их толстые корни вырывались из земли на свет божий и покрывались зеленым мхом, верным спутником сырости и гниения, переплетались, служа препятствием любому, кто осмеливался посетить это царство. На вершинах зеленых гигантов свили гнезда вороны, оглашая окрестности карканьем. Клумбы, разбитые некогда в английском стиле, заросли сорной травой. Здесь редко можно было увидеть человека поздним вечером. Именно в таком месте и назначилось свидание кардиналу королева. Не было ли это странным? Во всяком случае, тогда ничто не дрогнуло в душе мансиньора. Пробираясь через колючий кустарник к беседке и спотыкаясь о толстые, как канаты, корни, Дроган не высказывал ни малейшего неудовольствия. Он понимал, здесь их никто не увидит и они могут спокойно поговорить без многочисленных свидетелей. Карр! крикнула ворона над его головой, и кардиналу стало не по себе. Ноги провалились в какую-то мутную жижу. «Где же эта проклятая беседка?» Неожиданно из темноты вынырнула женская фигура и осветила путь фонарем. «Монсеньор, это вы?» Дороган вздохнул с облегчением, — Он узнал голос графини. «Да, да!» — с радостью закричал он. Женщина поманила его пальцем. «Идите за мной!» Видимо, Деламот прекрасно знала этот путь. Следуя за ней, он вскоре увидел беседку, запрятанную среди дубов и оплетенную плющом. Его глянцевые листья с белыми мраморными прожилками поблескивали в свете полной луны. Жанна дружески сжала локоть мужчины. «Поспешите, королева уже ждет вас». Дороган на трясущихся ногах переступил порог беседки и споткнулся. Сидевшая на каменной плите фигура вздрогнула и повернулась к нему. Луч света слегка осветил ее лицо, и кардинал узнал королеву. «Ваше величество». Он упал перед ней на колени и поцеловал руку в черной кружевной перчатке, которую государыня не отняла. — Ваше величество, у нас мало времени, — прошептала женщина, озираясь по сторонам. — Вы понимаете, что я ужасно боюсь? Муж не в курсе, что я покинула дворец. Я должна вернуться как можно скорее, поэтому давайте ближе к делу. Он закивал. Его голова задергалась на полной шее, как у китайского болванчика. «Графиня передала мне ваше предложение». Мария Антуанетта старалась спрятаться в тень, но Дороган заметил, что правый угол юрта подергивается, и приписал это волнению. «Не скрою, мне хотелось бы иметь это ожерелье, но по понятным причинам принять его в дар от вас я не могу». «Что скажет Людовик, когда увидит его на моей шее?» Этому должны найтись достойные объяснения. Я долго ломала над этим голову, и вот что придумала. Тонкий аромат ее духов кружил голову. О, как Дороган любил этот запах, созданный самой королевой. Она придумала духи с цветочным запахом. Духи, которые произвели революцию в парфюмерии, потому что до появления Марии Антуанетты аристократы предпочитали тяжелый парфюм. Она, эта чистенькая, вымытая, и вычищенная до скрипа австрийская принцесса, внесла правила гигиены и искоренила тяжелый дух немытых тел, витавший во дворцах. Каждый день, принимая ароматизированные ванны, она заставила придворных делать то же самое. Какая дама! Настоящая королева! Сейчас кардинал был готов на все ради этой женщины, которая еще в Страсбурге почувствовал влечение. О, если бы она ответила на его любовь! Если бы он, как многие знатные особы, стал ее фаворитом! И что же вы придумали, Ваше Величество? Вы выкупаете это ожерелье у Бомера и Босанже, чтобы им не завладели царственные особы других стран, передаете его мне, а я, в течение года, постараюсь расплатиться с вами, твердо прошептала она. Вам известно, что каждый месяц мне выдают на расходы пятьсот тысяч ливров. Из такой суммы трудно сэкономить, но я постараюсь это сделать. Вы получите обратно свои полтора миллиона слово королевы. «Мужу я скажу, что выкупила его у вас, а вы забрали его у ювелиров, чтобы никто, кроме меня, не мог завладеть драгоценностью. Думаю, Людовик оценит такую преданность и даст вам портфель первого министра». Кардинал затрепетал и снова припал к руке королевы. «Я ваш верный слуга на долгие годы». Мария Антуанетта оглянулась. «Мне пора. Не вздумайте следовать за мной». Завтра в этом же месте вы передадите мне ожерелье. Уверяю вас, моя благодарность вас не разочарует. Держите на память. Она сунула ему в руки красную розу, издававшую умопомрачительный аромат, нырнула в темноту и исчезла в лабиринте деревьев. Дороган вытер пот и тяжело опустился на мраморные холодные плиты. Графиня Деламот застала его в полуобморочном состоянии. «Что с вами, монсеньор?» — участливо спросила она. Плохо соображая, что делает, дроган сжал ее в объятиях. «Вы с ума сошли?» Графиня оттолкнула мужчину, который почти висел на ее хрупких плечах. «Вы мой ангел!» Кардинал сдавил ее плечи и показал свежий красный цветок. «Она подарила мне розу, понимаете? Королева!» Подарила мне цветок. О, как я счастлив! Как я счастлив, моя милая графиня! И все это благодаря вам. Можете просить сейчас, чего хотите. Хотелось бы мне одну вещичку, — улыбнулась Жанна. И она не будет дорого стоить. Прижав губы к уху кардинала, она изложила свою просьбу, и он обрадовался, что женщина просит так дешево за свои услуги. Любая знатная дама запросила бы больше, а он не такой богатый, каким его считают. Если Людовик решит, что церковное имущество не принадлежит монсеньору, его можно будет назвать бедным. Разумеется, сейчас деньги он найдет, однако не мешало бы получить их обратно, чтобы не разориться. — Да, вы будете иметь эту безделушку, — заверил ее мужчина, — и я... «Приплачу вам за услуги». «О, нет-нет, не отказывайтесь», — запротестовал он, видя, что графиня с негодованием взглянула на него. «Мне нужно от вас кое-что еще». «Видите ли, сам я не решился. Поймите, я деловой человек, и мне нужны гарантии». Жена кивнула. «Да, понимаю. А вы хотите, чтобы королева написала вам расписку?» «Вы все получите завтра же». Довольный мансеньор снова припал к ее руке. «И вы кое-что получите завтра».